Глава шестая. Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты опутаны окна и, задумая шальной воробей, пролететь в окно, повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки-колючки. тел Распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах, лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это смерть для всех. Съедены еще в лагере дорожные продукты, две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд. Жестокой дизентерии мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане «Съешь нас!». Нет сил отогнать эту мысль тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. Корку лучше. Мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносит украдкой от глаз к рту. «Нельзя. Подохнешь», — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виноваты и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком. «Чего ж там? Бери и ешь!» «Нельзя, понимаешь, сволочь!» — громко шепчет Сергей. Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает. «Болит?» А сам думает, уже бредит, помрет. — Я не сошел с ума, капитан, — говорит Сергей, — но я до смерти хочу есть. Противное желание. У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя. — Есть. — Не есть. — Пробует шутить Сергей. Стоит поезд. Вторая ночь. Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру. Так лучше наевшись», — решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись, бог весть, вытащил из-за голенища ржавую корявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал разивай рот». Полностью засадил Сергей ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок. «Больше в тебе нет ничего», — успокоил Сергея капитан. Чувствовал Сергей сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось. Нет, не так. Ты не прав, капитан. То, что там есть, в самой глубине души, не вырогнул сблевотенный Сергей. Это самое то можно вырывать но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить то от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только то и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячущее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое. Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки. Оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем. «Терпи и береги меня», — приказывает оно. «Мы еще дадим себя почувствовать». «Нет, капитан, во мне осталось все, что было», — со злобой отвечает Сергей. «Да вот оно, что было в тебе» указывает на кучку сероватой массы Николаев. «Ты одурел, мой друг, от голода. Уже спокойнее проговорил Сергей. Возьми мою пайку и съешь». На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Большая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостный, стерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и, казалось, не было в городе хоть единственного непострадавшего здания. На окраине города жили плены. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки — Это уже было образцово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву «П» гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве «П» решено было приделать букву «Г», от чего виселица преобразилась в перевернутую «Ш». Если на букве «П» можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения. Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря стояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории. Командиры, полиция-став, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями под строгим наблюдением густой своры немцев. Командиры, полиция-став и евреи не допускались до работы сидели эти люди на строгом пайке томились без курева по вечерам когда пленные группами возвращались с работ в самой большой секции где были красноармейцы открывался базар было там все начиная с курки хлеба и кончая пуговицы ножиком ремнем обрывком шпагата и ржавым гвоздем делалось и добывалось это так напрягая всю мощ скидывает тяжелую кирку пленный ковыряя мостовую Так и кажется, вот взмахнет еще разок, да и завалится в грязь, в конец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко. Сияж, родимый, помяни грешную душу, рабы и божьи опросиньи. А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих. Что это у тебя? лицо Сколько? Пайка. Дай погляжу. Какой-то она того. Желтая. От породистой курицы потому. А ты что, курица-то? Выходит же счастье вот таким тухтарям. И кто ему дал ицо, черт его возьми? Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдышки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги и бормочет в полузабытье. «Кому трусятины? Кому трусятины?» Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается покупателям. «Да съешь ты сам свою трусятину, помрешь ить, пока продашь!» «Эй, кому загнать по дешевке? Что?» «Душа любезный, купи котелок баланды, свежий, вкусный, красивый!» Кому ножик за панкрутку? У кого кусок резины есть? Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре. А знаешь, — предложил Николаев, — не мешало бы сходить на эту черную биржу. Пайку перепродать? Нет, кальсоны. Покурить бы малость. Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры. «По направлению виселицы, шага, марш!» — скомандовали полицейские. Туда же шли и другие секции. «Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстук», — шепнул Николаев. Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, полицестава, евреев. Кроваво-красным шаром закатывалась в полоску сизой тучи солнца на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом. «Дай проход! Разойди в стороны!» — послышались голоса. В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понурошагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке. Военно-полевой суд, — начал переводчик, — и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки. «А много мучки-то взяли?» — послышался голос из толпы. Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения — Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он схрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки. Второй, лет по тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и начитавших ему смертный приговор. Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы. — Дорогие, век не забуду. Не надо! — заколотил себя кулаками в грудь скворец. — Не буду. С голоду это я, родимый, ненаглядный мои бредил он, упав на колени дымись дура бловая спокойным басом загорланил его одновисельник разве это люди это же анчихисты О, встань же ну и неторопливо взяв за плечо колено преклоненного он легко поставил его на ноги живчиком бился чернявый в цепких руках немцев брыкался и кусался не давая просунуть голову в петлю веревки Все так же, не торопясь, и деловито влез на козлый белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись грузным мешком, повис прежде чернявого, уродливо скривив голову. В голубении июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки — Разогревают смолу тылевых крыш бараков И сочатся блестящие черные сосульки Каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолго ведутся в темноте разговоры-воспоминания Кто, когда и как ел. Но встаешь от себя, делаешь, понятно, зарядку, А на кухне уже слышишь. Ч -ч -ч. Пара поджаренных яичек, Два-три ломтика вечинки, да. Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка. Знаете такое? А в обед? Это что? Я вот так я кушал так. Утром не ел ничего. Ну, это уж вы напрасно. Почему же? А, понимаете, не хотел. Привык. Как так можно? Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец, сливочным маслиц, румяненький, горяченький, с сахарцом, понимаете? Да, конечно, но рацион, так сказать. «Ах, что там! Это вы просто, извините, дурак были, что не кушали!» Это в углу, где спали старички и по чину, и годам. Во втором же заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш, ба-бах, а в двенадцать столовую опять берешь солянку, пожарский, кисель и пять пива, шарахнешь и до семи» это вспоминали свое житье бытье те кому не могла жена поджарить в сливочном маслице это были холостяки в самую последнюю очередь получали командиры баланду поблескивают в их руках котелочки баночки из под консервов а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски у вас капитан губани дура посуден кто себе вы подыскали вместительную скажите товарищ подполковник вы Если не ошибаюсь, да, я армянин. Встречали ли вы там у себя более роскошную пиалу, чем вот эта ваша? Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?» Так доходили до кухни. Посреди бестенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлеб губ, сосущих баланду. «Товарищ военный инженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?» Молодежь была неутомимой. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, и воспоминания. повторяю «Внешность — не показатель внутреннего достоинства человека», — горячился лейтенант Воронов. «Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пескунов. Фамилия его говорила за всё. Он был похож на цыплёнка заморож Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель. Вот вы, курсант Пескунов, ведёте взвод. Наблюдатель подал знак «воздух». Ваше решение. А Пескунов стоял-стоял, да и решил. Я, — говорит, — подаю команду «спасайся кто как может». Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И, заметьте, единственный из всего училища тогда.